Пока мы с Олей веселили жителей Владивостока, наш разоренный долгой дорогой поезд переукомплектовали в соответствии с моими запросами, шоколадом и игрушками, отдавая предпочтение первому. Сколько в Корее детей? На всех точно не хватит, но усилить призовые фонды тамошних конкурсов, их у корейцев не меньше, чем у нас, со соревнования же, хватит. Но не может же партнер мелкотура забрать себе все. Я же проверю, и получится прямо неловко. Сам СССР отправляет по большей части нефть, с ней у Кореи прямо напряг. И если прикрутить краник, они массово перейдут на газогенераторы, те самые машины на дровах. С дровами тоже все не так хорошо. В моем таймлайне массовые вырывки лесов, подкрепленные разведением горных коз, которые пожрали кустарники и прочую растительность, вызвало массовые оползни и погубило кучу и без того дефицитной сельскохозяйственной земли. Но теперь, может, до такого и не дойдет. Нефть будет завозиться в гораздо больших, чем в моей версии реальности, объемах. С козами тоже что-нибудь придумаем в свое время. Ими пока никто не занимается. Заночевав в Владивостоке, прямо с утра отправились дальше. Граница между КНДР и СССР, увы, только водная. Небольшой участок реки Туманная, размером в 39 с хвостиком километров. Главная артерия между странами – Построенный совместными усилиями мост дружбы с пропускной способностью 5 миллионов тонн груза в год. Кажется, что много, но что такое 5 миллионов тонн за год для целой страны? Ладно, забогатеем сначала сами, а потом подумаем на эту тему, пока и эта квота не выбирается. Во времена японской оккупации Кореи здесь была советско-японская граница, указав на несущую своего воды туманную за окном медленно ползущего по мосту поезда, — поведал я Оле и Виталине. В нашем купе сидим, так веселее. — Хорошо, что мы помогли корейцам отбиться, — поддержала разговор Оля. Я, если честно, в этом совсем не уверен. Нет, так-то хорошо и справедливо, но Северная Корея – это же жуть какой неудобный геополитический партнер. Они ненавидят южных соседей и японцев. Те, в свою очередь, не переваривают соседей северных. Сейчас на пике силы СССР все нормально, но рано или поздно все эти рисовые народы заставят МИД попахать как следует. Ну и гребаный заокеанский конкурент не дремлет. Витрина из Южной Кореи вот-вот начнет выстраиваться. И надо полагать, в моей реальности туда бухнут еще больше. С учетом начавшего неожиданно резво обмазываться союзниками с этой стороны континента СССР. Почему мне не досталось реальности, где Корея единая, неделимая и социалистическая? Эх, мечты. По прибытии на другой уже не наш. Берег словно ничего и не изменилось. Та же погода, те же деревья, то же небо над головой, но что-то внутри грустно вздохнуло. Я уже не дома, где так хорошо, а на чужой, следовательно, вражеской территории. Вдоль железнодорожного полотна с обеих сторон от проходящего поезда начали появляться молодые кореянки в ярких кимоноханбоках. ханбоках которые с радостными улыбками махали нам цветами и веерами. Пришлось всю дорогу махать в ответ. Такая трата человека-часов заставляет меня подумать о местных в неправильную сторону, честно оценил я корейское гостеприимство. Но мне, во-первых, приятно, во-вторых, все эти люди неиронично счастливы. Северная Корея, милые дамы, с широкой улыбкой обернулась к спутницам является наиболее резепроницативным примером симулякра в масштабах страны. Они в своем чучхе замкнулись так, что выпадают из него сущие единицы. Остальному миру приходится только смириться и подыгрывать. Разве это не заслуживает уважения? Скутницы согласно погибали. — Интересно, какая тут система? — спросил Виталина. — Имея в виду, стоят ли дочери более важных корейцев ближе к месту нашего прибытия? — Какой трогательный расизм научно-прикладного характера! — умилился я. Вилка смущенно покраснела. — Да ладно тебе, это мое тлетворное влияние. — Халаты красивые! — просмеявшись, заметила троишница Оля. «Кимоно — Кимоно! — поправил я. — А какая разница? — развела она руками. И ведь ответить нечего. Халат он и есть халат. На станции Туманган встречающих дам резко прибавилось. Буквально как сельди в бочке. Свободен только проход от нашего вагона через вокзал на выход. По ковровой дорожке, не без грусти давя ногами, бросаивая перед нами цветы, подвиск и слезы, потому что вон там, Через пару десятков шагов нас ждет сам великий вождь, товарищ Ким Ирсен, в компании куча людей в военной форме и сына Юрия Ирсеновича Кима, в простонародье Ким Чен Ир. Массовки. Добрались до высоких гостей. Стоп. Гости тут мы. Отрепетированный поклон, вспышки и треск фото и видеокамер. И вот и наш нынешний чрезвычайный и полномочный посол в КНДР Николай Георгиевич Судариков. Пятидесяти семи лет от роду, очкаст, плешив, худ и улыбается. Худоба вообще в глаза бросается. Такое ощущение, что нормально кушают здесь только уважаемые кимы. Может, это такая демонстрация силы? Лидер нации толстый, значит, все хорошо. «От лица трудовой партии Кореи приветствую вас на наших землях!» — протянул руку товарищ Ким Ир Сен. «А ваш визит — огромная честь для нас!» «Ух, как по-русски шпарит-то! Как на родном! Неудивительно сына-то Юриком звать!» «Наши сердца ликуют при виде великого солнца Чучхе». — ответил я. — Благодарим вас за чудесную церемонию встречи. Мы никогда не видели ничего столь же воодушевляющего. Это, включая проделавший долгий путь, до Пхеньяна полстраны. Далее нас поприветствовал восемнадцатилетний товарищ Юрий. И пока я отрабатывал регламент, прискорбно, но Виталину и Олю из-за патриархального уклада общества, считая не замечают. На меня снизошло осознание. Мы с младшим Кимом придем к власти почти одновременно, плюс-минус пятилетка. Это если по плану, конечно, но все равно мы с ним на долгой дружбе, энтузиазме, такой коммунизм всему миру покажем. Ладно, отставить. Все потом. В высокой компании покинули вокзал. Ширина колеи в наших странах разная, поэтому сейчас попируем в поселке Туманган, наш поезд переобуют и отправимся дальше. На вокзал натянули портреты актуального Кима и деда Юры. Дружбы народов, так сказать. Попозировали на фоне местным нашим репортерам и по людскому коридору направились к членовозам непонятной марки, около которых тусовалось много белых. Сирич наших лиц обеспечивают безопасность. Погрузились. Мы с дядей Германом, Кимом и послу, Да, и в другую машину. Даже неловко как-то. «Прими мои искренние соболезнования, Сергей!» — перешел на менее формальную речь великий вождь. «Изменники худшие враги всех. Я счастлив, что все они получили по заслугам». Я обязательно передам ваши слова Юрию Владимировичу, пообещал я. Ваше сердце полно доброты, товарищ Ким Ир Сен. Без подхлема же никак. Вдруг измена в меня то расстреляет? Я немного говорю по-корейски, похвастался я, и для меня было бы величайшим удовольствием поговорить на вашем языке с самим товарищем Ким Ир Сеном и его достойнейшим сыном. Молодость полная энергии, с улыбкой перешел он на родной. В юные годы я тоже был способен на многое, и это сделало меня тем, кем я являюсь сейчас. Какой жирный намек! — Благодарю вас за теплые слова, товарищ Кимрсен, благодарил я. — Сравнение с самим основоположником блистательного Чучхе о таком я не смел и мечтать. — Отыгрываем, симулятор. И весь путь до поселка мы разговаривали о том, какие СССР и КНДР классные страны, и о том, как здорово укреплять сотрудничество. Мелькнула хулиганская мысль попросить себе строительную бригаду прямо сейчас, но это будет хамство. Не по рангу великому вождю такие запросы. На улицах поселка тоже нашлась ликующая толпа. Не удивлюсь, если специально завозили. Людской коридор, плачут, блин, проводил нас в пустой, подозрительно роскошный для маленького поселка ресторан, где официанты заставили стол, девочки сидят отдельно, Оля начинает дуться, солеными огурцами, пельменями, как пояснил товарищ посол, со свининой и грибами, супом из кислой капусты с боровиками и крошечными на один укус пирожками. Все это, разумеется, перемежается блюдами местными, с упором на мясную. Сам Ким отдал предпочтение пельменям и пирожкам, металлическими палочками для еды, тут у всех такие, макая и то и другое чесночный соус и не забывая смачно похрустывать огурчиками. Утолив первый голод, он обратился ко мне. «Мы находимся в некотором недоумении в связи с громкими экономическими реформами в вашей стране», — вежливо выразил свое недовольство великий вождь. Азия. Если кто-то посылает вместо себя родного внука, это считается полноценной заменой, как бы самонадеянно это ни звучало. У меня и инструкция деда есть. Лично Никита Сергеевич опечатанный конверт передавал. К нашему великому сожалению, наш народ не умеет так хорошо идти нога в ногу, как ваш, развелая руками. Но конечная цель у наших стран общая — построение более совершенного общества. Мы слишком большие, чтобы возводить стены там, на западе, кивнул в нужном направлении. И зловонное дыхание капитализма хворью ложится на наши земли. Если для излечения придется вырастить его побеги у себя, мы это сделаем. Юрий Владимирович знает, что руководителям иногда приходится принимать сложные решения. Некоторое охлаждение долгой дружбы между нашими народами вызывает грусти у него и у меня. Эта поездка — лишь первый шаг.